Глава двенадцатая. Метаморф замер на несколько секунд, будто перегружался. Саша, уходим. Скомандовал Денис, понимая, что сейчас им тут не место. Но картур вас двоих это тоже касается. И не теряя времени, пошел следом за группой. Клоны подчинились, собрав брошенные вещи, они догнали Архипова и помогали ему идти. Попченко оглядел всех, затем подошел к Лене. Найди нас. Обязательно, Саша. Улыбнулся тот в ответ. Артем с Леней проводили товарищей взглядом и остались рядом с двумя метаморфами. Убегать в другой сектор они сейчас не могли, поскольку подставили бы своих. Им оставалось ждать, когда вернутся ворсы с подкреплением. — Что он делает? — имею в виду чёрного самурая, — спросил Леня. — Не знаю, — ответил Артем, держась за свое запястье, на которое надел устройство. — Процедура эта была достаточно болезненная, и требовалось время, чтобы оно синхронизировалось с новыми генетическими данными носителя. Думаешь, это поможет его утихомирить? Каждого из нас после рождения записывают в тот или иной экипаж. Также в экипаж можно попасть из другого корабля. И чтобы твой геном вошел в состав, нужно надеть идентификатор. Он автоматически соберет информацию и, сопоставив данные, внесет тебя в состав экипажа. В смысле, любой, что ли, может войти? Нет, лёня Сперва происходит идентификация носителя. Где произведен или кем рожден, после к какому кораблю был приписан, на какую должность. Он не примет тебя, если твой корабль цел, и ты служишь в существующем экипаже. То есть примет только тогда, если ты, как бы помягче это сказать, если ты бесхозный. Если ты местный с корабля, но корабля у тебя нет, то он принимает тебя в свой корабль?» не пытался пересказать на понятном языке всю процедуру, в которой даже на высоком технологическом уровне существовал бюрократизм. «Да, и судя по тому, что процесс идет, корабль или часть его до сих пор целы». «Метаморф сумел его спрятать и уберечь», — предположил Артем. Стоявший без движения черный самурай вдруг рассыпался, превратившись в кучу песка, и через секунду вновь обрел привычный до всех образ. — Наблюдатель Артем, я рад видеть вас в списках живых из состава членов экипажа корабля, — поприветствовал он. — Вновь поступившие данные сохранены. Ваши параметры синхронизированы с бортовой системой. — И я рад приветствовать тебя, защитник, — ответил Артем и протянул руку. Метаморф протянул свою, которая по мере приближения к человеческой превращалась в щупальца и, коснувшись пальцев, обволокла кисть. От корабля остался один спасательный модуль. Видимо, перед взрывом метаморф находился внутри вместе с членом экипажа, — рассказывал Артем, получая информацию от метаморфа. — Тогда это многое объясняет, — отметил Леня. Он периодически закрывал глаза, просматривая обстановку вокруг. Метаморфы вели себя сдержанно, ожидая ментальной команды от тех членов экипажа, которым они подчиняются. Черный самурай вовсе перестал проявлять инициативу и разговаривать на вольные темы. Теперь он был сосредоточен на Артеме, так же, как зелёный на Лене. Внешне это никак не проявлялось, их связь была неосязаемой. Метаморфы воспринимали любую информацию, поступающую от экипажа, и мгновенно ее анализируя, выполняли поставленные задачи, или же принимали решения, самостоятельно делая выводы. «Не обязательно закрывать!» «Попробую сделать то же самое, только с открытыми глазами». «Да я пробовал уже, мне не понравилось. На темном фоне лучше видно», — ответил Леня и вновь закрыл глаза, чтобы удостовериться в сказанном. «Пришли!» Он испуганно открыл глаза, увидев что-то страшное. «Вижу», — ответил Артем. «И не только они». Он обернулся и увидел за деревьями Дениса с Сашей и Сергеем. «Парни, снова здравствуйте! Чё пришли-то? Геройствовать?» Но в глубине души Леня обрадовался появлению друзей. «Помочь и только», — ответил Денис, — «это и в наших интересах. Сможем обеспечить огневую поддержку». «Ваше оружие не причинит им никакого вреда», — сказал Артем, злясь на людей. «Теперь ему придется следить еще и за ними. Уходить уже поздно, раз пришли и будете отвлекать. Только по нам не попадите. Помните, что мы с Леонидом не защищены». «Принял. Где они? Откуда идут?» «Двое, с того направления», — Леонид показал рукой, — «и двое с другого». «Идут на нас с обеих сторон». «Принял», — ответил Денис. Тут же дал указание Саше и Сергею. Они втроем отошли назад, чтобы обойти двух гостей с правого фланга. «Отлично, Лёня. Расправляемся с одними, потом с другими». «Когда Денис выйдет на огневой контакт, атакуй Арахота», — сказал Артем и исчез вместе с Черным Метаморфом. «Кого атаковать?» Не расслышав, переспросил Леня уже своего Метаморфа. «Арахота». Механическим голосом произнес тот и ощетинился оружием. В одной руке у него был слегка изогнутый длинный меч, который светился ярко-красным цветом, а в другой руке — глефа с тонкими изящными линиями клинков по обе стороны рукоятки. На улыбчивом лице метаморфа возникла устрашающая маска Менгу, которая дополняла шлем Кабута на голове метаморфа. Со стороны он выглядел как самурай в боевых доспехах, ожидающий своих врагов. Леня не мог похвастать восточными атрибутами устрашения противника. Все, что у него было, это защитное поле, которым он еще не вполне умел пользоваться, и меняющие размеры по желанию носителя клинок, возникающий из идентификатора на запястье. Огневой контакт, о котором говорил Артем, произошел куда быстрее, чем изначально ожидали. Денис и Саша, увидев в 50 метрах от себя быстро передвигающийся силуэт, открыли по ним огонь. Рассмотреть, кто они и как выглядят, было невозможно, но привлечь к тебе внимание они смогли. Цели быстро поменяли направление движения и начали сокращать расстояние между собой и людьми. Ни у кого паники не было. Они четко следовали указаниям командира. Возможно, пули калибра 7,62 не причиняли особого ущерба, но неудобство от их постоянного попадания в защитное поле Ворс испытывал однозначно. Его движения становились резче. Иногда он даже замедлял бег или вовсе останавливался. Со вторым существом было сложнее как стрелять по нему, так и удерживать его в прицеле. Он резко менял траекторию движения, Иногда сливался с окружающей средой так, что вовсе терялся из виду. Раход был крупным и поджаром. Из-под темной брони на груди и поясе виднелось его тело с оттенками кожи от светло-розового до темно-зеленого цветов. На голове у него был защитный шлем обтекаемой формы, расширенный в середине и сплющенный к затылку, образующий нечто подобное мини-трамплину, и маска с окулярами. Руки и ноги, похожие на человеческие, были покрыты железными пластинами, но на изгибах была видна пятнистая кожа. Пули не доставали до видимой брони, поскольку сталкивались с защитным полем и, коротко вспыхивая, исчезали. Метаморф перед людьми появился неожиданно, словно его принес ветер в виде темного облака. Он мгновенно материализовался перед ворсом и нанес потому рубящий удар снизу вверх. Противник уклонился, а арахот вонзил копье в грудь самураю, но тело метаморфа рассыпалось вместе удара и поглотило острие копья. Денис со стороны смотрел за схваткой метаморфа с арахотом, пытаясь уловить момент для стрельбы. Казалось, что оружие живого существа не причинит самураю никакого вреда. Но вдруг железный наконечник копья засветился ярко-красным светом, будто раскаленный металл, и резко опустился вниз, распарывая спину и брюхо метаморфа. Его тело в местах соприкосновения с оружием орохота расплавлялось и рассыпалось, как искры от сварки. Уклонившись, вооруженный двумя клинками, ворс развернулся и нанес удар по руке самурая с глефой. Отсеченная конечность рассыпалась черным песком. Рядом появился Леня и сразу же атаковал. Не ожидая удара, ворс не успел отреагировать и свалился на землю с рассеченной по диагонали головой. Верхняя часть черепа отлетела в сторону, рассыпая еще тлеющие волосы, разбрызгивая кровь и остатки мозгов. Арохот не спешил вытаскивать копье. В его другой руке появился светящийся от высокой температуры клинок, который он сразу же обрушил на голову метаморфу, и зеленый самурай начал на глазах рассыпаться на тысячи искр, которые отделялись от тела и, разрушаясь, превращались в навсегда застывшие крупицы. От полного разрушения зеленого самурая спасли Артем с черным метаморфом. Леня хотел кинуться на Архота с мечом, но возникший за спиной самурая опередил, бросил на него сферу, которая, мгновенно раскрывшись, окутала опасное существо сетью. Архот злобно зарычал, ибо с каждым его движением сеть сжималась все туже, и, мерцая, громко потрескивала. Не удержавшись на ногах, существо завалилось на землю, а зеленый самурая, освободившись, рассыпался полностью, оставив на своем месте лишь кучу черного песка — Когда Арохот упал, он в течение пары секунд пытался клинком рассечь сетку, и отчасти у него это стало получаться. Но Артем и Метаморф не теряли времени зря, едва представился удобный момент, обрушили на охотника свои клинки, разрубая тело на мелкие куски. Саша, видя, что опасность миновала, тут же подбежал и посмотрел на голову, лежащую отдельно. Он осторожно откинул забрало шлема, оттуда на него уставились множество маленьких глаз, похожих на черные бусинки, обильно рассыпанные под узким лбом. Челюсть была сдвоенной, с большими клыками на каждой части. Попченко попробовал разжать челюсть и, используя ствол автомата, но, не добившись успеха, просто несколько раз выстрелил в россыпь глаз. «Тварь!» — злобно рявкнул он. Леоня сидел возле кучи песка и тоскливо смотрел на нее, не слыша и не видя ничего вокруг. Но подошедший Артем силой засунул его руку в самую середину, после чего метаморф начал вновь обретать привычный облик, трансформируясь в зеленого самурая. Он будет работать до тех пор, пока его части исправны, — сообщил Артем. — Спасибо, — ответил Леонид, когда перед ним предстал зеленый самурай. — Мне кажется, или он стал меньше? — Часть его оплавилась, — пояснил Артем и показал в траву, где обильно рассыпался скоксовавшийся песок. Черный самурай снял сферу с тела арахота и, стряхнув бледно-синюю кровь, убрал свои доспехи. Через секунду все четверо исчезли. — Наверное, за другими пошли. — сказал Саша, рукой разгоняя образовавшуюся мерцающую дымку. — Точно! — повернув голову на далекие крики и рев, — сказал Денис. — Где-то неподалеку, в глубине леса, началась новая схватка между арохотом и метаморфами. — Интересный экземпляр! — рассматривая изрубленные куски тел, — произнес Белов. — Уже забрали эту штуку. Все хотел попробовать, на себя надеть. Саша увидел отрубленную руку ворса. Браслет на ней отсутствовал. — Как вспомнишь, тошнит! Добавил он, вспомнив привкус крови охота. «Что вспомню?» — спросил Денис. «Да вкус крови! Там, в пещере, самурая такого же убили!» Саша пнул тело охотника. «Там же темно, не видно, куда идти. Вот я там упал в воду, где рядом это тело лежало». «Ну и как на вкус?» — съязвил Белов. «Да почти такая же, как и у всех. Хотя странно, что не красная. Видимо, в клетках преобладает медь, вот и синяя». «Ладно, парни, мы не исследованиями тут занимаемся». Денис рассматривал аккуратно срезанную половину головы ворса, который, будучи мертвым, выглядел обычным человеком, одетым как на коспле вечеринки. «Саша, это и есть арахоты «Нет, это ворс», — показал Попченко. «А арахот вон там лежит, изрубленный на части. Зверь какой-то». Решив, что не стоит тут задерживаться, все трое уже собрались уходить, но, услышав тяжелые вздохи и щелкающие звуки, обернулись. В пяти метрах от них возникли новые охотники. Состав оставался неизменным — Арохот и Ворс. Они будто не видели людей, смотрели лишь на убитых. Охотник демонстративно обнюхал воздух и на мгновение остановил свой взор на Денисе, а после наклонился к погибшему собрату и поднял фрагмент тела. Ворс же осмотрел себе подобного и, увидев, что у того нет устройства, тихо что-то сказал. Люди, наблюдающие за этим, боялись пошевелиться. Расслабившись, они уже успели убрать автоматы за спину и теперь поняли, что если эти двое решатся нападать, то они не успеют даже моргнуть. Арохот бросил обрубок тела и, взяв свое копье с ярко-рыжим наконечником, пошел поочередно пронзать каждый фрагмент, от чего те вспыхивали синим пламенем, превращаясь в пепел. В последнюю очередь он уничтожил тело убитого ворса. Как только пепел, подхваченный ветром, развеялся, ворс и арохот, не обращая внимания на людей, развернулись в сторону недавно затихшей схватки в глубине леса, где два метаморфа с Артемом и Леней бились с Сарахотом и Ворсом. Кто одержал верх не Денис, ни Саши, и тем более Сергей, не знали. Но новоприбывшие охотники сделали несколько коротких шагов и, мгновенно ускорившись, побежали в том направлении. «Денис», — шепотом произнес Саша, — «что делать будем?» «Может, к Лене пойдем? Вдруг наша помощь нужна?» — предложил Белов. Денис на рассуждение парней ответить не успел. На том месте, где секунд двадцать назад находился ворс с охотником, возник одинокий ароход. Он медленно повернул голову, словно башню танка, обвел взглядом горизонт, осматривая кругу, а после, остановив морду в направлении людей, неспешным шагом направился к ним. Из-за спины он достал длинные изогнутые клинки, которые выглядели обычными металлическими. Люди, как по команде, одновременно открыли огонь из всех автоматов, но пули словно поглощались невидимым полем не причиняя Арохоту никакого вреда. Он остановился на долю секунды и, раскинув руки в сторону, громко прошипел. Это было именно шипение, яростное и пугающее. Еще бы пару секунд, и, возможно, Арохот одним взмахом меча срубил бы всех людей разом, но в него воткнулись сразу два копья, запущенных с такой силой, что Денис сумел услышать, как разрезается воздух острием наконечника. Копья воткнулись в узкие щели между грудной и плечевой накладками, Арохот остановился и срезал торчащие древки. Он не успел заметить, как два клона, набрав высокую скорость, одновременно прыгнули на него. Охотник вскинул одну руку, но поднять вторую не успел, когда у него на груди повис ног. Он, как швейная машинка, вонзал в одно место клинок ножа, изготовленный из кости животного. Артур в прыжке не достиг и Его тело, разрубленное пополам, упало у ног, открыв окружающему миру биомеханические внутренности. Ног добился того, что своими ударами смог расчленить в плечевом суставе одну руку арахота, и будто ловкая обезьяна перелез за спину, изворачиваясь и уклоняясь от взмахов оставшейся руки охотника. Ту же процедуру, длившуюся не более трех секунд, он повторил с другой рукой арахота, и, вывернув ее назад, вырвал из тела. Оставшийся без верхних конечностей охотник тяжело дышал, пытаясь скинуть с себя клона, но Ног, найдя уязвимое место на шее, начал вновь наносить удары с механической точностью и силой. Саша с Серегой подбежали к топчущемуся на месте охотнику и, подняв его мечи, попытались нанести ему какой-либо урон. Но Арохот еще видел их и успел пнуть подошедшего слишком близко Сашу. После этого тело охотника вместе с Ноком рухнуло на землю, а его огромная голова осталась у Нока в руках. Белов отскочил в сторону, но на долю секунды замешкался, поскольку в нескольких метрах от него лежал его друг, загибаясь от боли, а буквально под ногами лежал клон Артур, который скреб руками, пытаясь дотянуться до второй половины тела. Решение пришло быстро, и он надеялся, что верное. «Саша, что болит? Куда попал?» Аккуратно переворачивая друга на спину, спросил Серега. Он осмотрел живот и, увидев кровь, появляющуюся на куртке, расстегнул ее. Футболка уже была пропитана кровью, и, подняв ее, Белов увидел глубокие ссадины. «Что там?» задыхаясь от боли, спросил Саша. «Так, царапины». — ответил Сергей, осматривая раны. «Я умру!» Саша откинул голову назад. «Я тебе реально говорю, царапины? Да, глубокие, но не смертельные. Денис, помоги его поднять!» Архипов был уже рядом, и они вдвоем поставили Попченко на ноги, прислонив его к дереву. Саша пару секунд смотрел на поврежденную кровоточащую кожу на животе и груди. «Точно, царапины! Уф, даже легче стало! Я думал, там все, кишки наружу. А с этим что? Все?» Он кивнул головой на Артура, над которым склонился Нок, с ног до головы вымазанный в синей крови Арахота. «Что с ним?» — обратился к клону Денис. «Энергоблок вышел из строя», — холодно ответил Нок. «И что это значит? Ты его починишь?» «Нет», — ответил клон и перевернул верхнюю часть тела Артура, руки которого неизменно повторяли одно и то же движение. Его внутренности напоминали человеческие, но были сделаны из мягкого прозрачного материала. Часть из них вывалилась на землю, представив людям картину из далекого будущего. «Он же шевелится, может, мы сможем его как-то спасти?» — спросил Белов. «Это незавершенные остаточные судороги», — ответил Нок, и, сложив три своих пальца наподобие острия, резко ударил клона в затылок, пробив ему череп. Артур продолжал шевелить руками до тех пор, пока Нок не вытащил из его головы небольшую пластину в каплях темной жидкости. Не вытирая, он осмотрел ее под тонкими лучами солнца, а после сделал то, что привело очевидцев в легкий ужас. Он разодрал себе ухо, проделав в ушной раковине отверстие, вставил туда пластину и, как ни в чем не бывало, подошел к Сергею. «Мне надо зашить поврежденный участок». «Да, зашью. А с ним что делать будем?» — показал он на Артура. У Ника на него были большие планы, но ему не повезло. «Восстановлению не подлежит, необходимо полностью его удалить». Ног взял один из мечей арохота и, перевернув тело Артура на спину, воткнул клинок ему в грудь. Клон зашевелил руками быстрее, а после замер. Его глаза, которые раньше были серыми, мгновенно почернели, а тело начало расплавляться, будто восковое. Ног крутанул клинок пару раз и вытащил, но острия меча не было, осталась лишь та часть, которая была снаружи. Затем поднял ноги Артура и бросил их сверху на исчезающее, превращающееся в водную эмульсию тело. Буквально через тридцать секунд от тела Артура осталось лишь мокрое место, под которым даже трава сгорела, оголив желтоватую землю. «Просто тут у вас с захоронениями», — тихо и грустно сказал Саша. «Клон, который был больше человеком, чем многие из людей, и который отдал свою жизнь ради них, оставил после себя на земле пустое место, на котором, видимо, еще пару столетий ничего не будет расти. Это ликвидатор. Если тело повреждается настолько, что не способно к самогенерации, тогда запускается механизм удаления. Та жидкость, которая при жизни питает тело, полностью растворяет его, дабы не попасть в руки врагам или даже случайным людям, живущим на планете. Совершенно спокойно объяснял Нок, как будто рассказывал про то, как печется хлеб. «Грустно. Жаль терять такого бойца». Вздохнул Денис, краем глаза, глядя на Арахота. Охотник был могуч и наводил страх даже в мертвом виде. Хотя насчет последнего люди сомневались и поглядывали на него с опаской. Но лежащая отдельно голова и вырванные руки говорили об обратном. Его тело темно-зеленого цвета покрывали светлые пятна. Ростом он был не меньше трех метров, и каждый его меч доставал Денису до плеч. Защитные пластины на теле походили на пластиковые, но Сергей осмелился потрогать их и убедительно пояснил, что это полимер, по своим качествам схожий с металлом. На босых ногах торчали когти, а голова в шлеме размерами была не меньше бычий. Кроме Сергея к нему так никто и не подошел. «Артем и Леонид сами нас найдут. Если придет еще один такой же, мы уже не справимся», — сказал Нок и, подойдя к Саше без предупреждения, подхватил его под руки, чтобы увести в сторону. С аргументами клона спорить было бессмысленно, Смогли ли они в итоге оказать какую-либо помощь, тоже никак не оценивалось. И решение уйти именно сейчас выглядело трезво и осмысленно. Тем более Глеб и Алиса остались без защиты, а против серьезного хищника автомат в руках парня не поможет. Глеб с Алисой сидели в центре небольшой полянки, где их и оставили клоны с ворохом вещей. Когда они увидели ставших уже друзьями людей, их радости не было предела. Они даже не сразу заметили отсутствие Артура. Алиса, как и подобает, сразу бросилась помогать раненому Саше, который выглядел так, будто ему из кромсали все тело. А когда сняли одежду, на нем даже гематомы не оказалось, поскольку с места ушиба вся кровь вытекла. «Надо уходить из этого района», — собирая вещи, сказал Нок. «Да, берите все на себя. Леня с Артемом догонят», — приказал Денис, всем видом показывая, что не намерен задерживаться ни на минуту. «А где Артур?» Глеб посмотрел на два больших рюкзака, которые обычно таскал на себе клон. «Нет больше Артура!» — зло ответил Белов и, подняв один из рюкзаков, закинул на себя. «А второй тебе придется тащить!» Серега начал помогать Глебу. «В смысле нет?» Услышав их разговор, Алиса подошла поближе. «Погиб он. Все вопросы потом!» — прервал на корню рассуждение Денис. «Давай я возьму!» — обиженно предложила Алиса, выхватывая из рук мужа тяжелый рюкзак клона. «Не хотите рассказывать и не рассказывайте!» В сердцах проронила она и, надув губы, пошла следом за Ноком. Алиса любое ранение членов команды переживала очень сильно, а потеря клона, которого она в полной мере считала человеком, ее морально подкосила. Глеб, расстроившись от услышанной новости, догнал ее и, молча взяв за руку, пошел рядом. Группа людей успела пройти буквально километр, когда перед колонной возникли метаморфы и сразу за ними Артем и Леня. В глаза сразу бросилось, что метаморфы изрядно уменьшились в размерах. Если раньше они были ростом не менее двух с половиной метров, то сейчас по своим габаритам стали ненамного выше людей, буквально на голову. У Леонида на лице и на правом плече были заметны ожоги. Разодранный рукав куртки тлел в нескольких местах. Артем держал Леню под руку, поскольку ноги его подкашивались, и стоять самостоятельно он не мог. — Не трогайте его, с ним все в порядке. Артем сразу остановил Сергея и Алису которые, увидев их, сорвались с места. «Да, ребята, со мной все хорошо», — тяжело дыша ответил Леня, и, отказавшись от помощи Артема, прихрамывая, пошел к своему зеленому метаморфу. «Вот этих парней потрепало чуток», — похлопал он самурая по плечу. Метаморфы тут же вытащили из своих доспехов массивные браслеты и бросили их на землю. Все четыре устройства были испачканы в крови, а в одном из них до сих пор виднелся обломок руки». Заметив это, Артем поднял его и вручную выковырнул. «Для чего вы их сюда принесли? Нас же выследят!» Возмутился Саша. «Нас и без этого теперь найдут». Подняв руку, Артем постучал пальцами по своему устройству. «Короче, Саша, Денис, Серега и ног. Хватайте устройство и надевайте на руки!» Сказал лёня «Не бойтесь, коннекторов там нет, я их обломал». Имею в виду иглы внутри браслета, успокоил Артем. «Надевайте, они не будут никак с вами контактировать». «Мы их используем для перемещения». «Для какого перемещения?» Неуверенно взяв в руки одно устройство, спросил Белов. «Для обычного, Серега, для обычного. Здесь, в лесу, мы в ловушке. Нам надо к людям. И там постараться на время затеряться. Надевай быстрей. Пусть еще наденут Саши и ног с Артуром. Глеб с Алисой и Денисом останутся пока тут. За ними вернемся через пару минут», — говорил Леня, помогая Саше надеть браслет. «А где Артур?» Не увидев клона, спросил Артем. «Погиб. Его ороход срезал», — ответил Денис. «Как погиб? А тело?» По Артему было заметно, что он растерялся, и его голос мгновенно задрожал. Его глаза забегали по людям в надежде найти Артура. Он решил, что все это человеческие шутки, которые он не любил и не понимал. «Они с Ноком атаковали охотника. И вот получилось так, как получилось», — тихо объяснил Архипов. «Тело я удалил». Спокойным, обыденным голосом ответил Нок. Как будто говорили о приготовлении завтрака. «Ладно, не время сейчас горевать. Тогда на Глеба надевайте браслет», — раздраженно ответил Леня. «Пусть Алиса первая. Я с Денисом останусь», — решил парень. «Хорошо». Леня поднял последнее бесхозное устройство и закрепил его на запястье девушки. «Подойдите все ближе». Он пододвинул людей с браслетами в один круг, а сам с Артемом встал с краю. После этого черный метаморф вытянул руки, которые превратились в мягкие рассыпчатые щупальца. Пронизывая и соединяя между собой все устройства, он превратился в большое кольцо, за которое были прицеплены все люди, кроме Глеба и Дениса, наблюдавших это со стороны. Как только тело метаморфа из сыпучего состояния перешло в единое твердое, все они исчезли, оставив после себя искрящуюся дымку. «А они куда? К людям?» – а после воззираясь спросил Глеб. Ему не понравилось, что они остались в этом лесу вдвоем. — Да, к людям, — ответил Архипов, спокойно наблюдая за краями поляны. Сегодня он много узнал про ворсов и их подручных охотников. Такого животного страха он давно не испытывал. Даже первая встреча с берсерками прошла более спокойно. — Денис, слушай, у нас все по плану идет, или мы больше импровизируем? — Ты не думаешь, что я боюсь. Глеб сделал небольшую паузу. «Хотя, кого я обманываю? Конечно, я боюсь!» Он поднял свой автомат и через прицел осмотрелся вокруг себя, совершая резкие движения. «Чего ты боишься?» — более спокойным голосом спросил Архипов. «Да в том-то и дело, что не знаю чего! Вы же постоянно бегаете куда-то и приходите все израненные, хромые! Мы с Алисой не видим этого и не видим тех, кто нам противостоит! Наверное, вот этого и боюсь! Хотя противостоит, громко сказано!» Глеб опустил автомат и посмотрел на Дениса. «Что ты хочешь услышать от меня?» «Да ничего. Так, может, я выговориться хотел?» «Выговорился?» Не отводя взгляда от кромки леса, спросил Денис. «Да, спасибо, что выслушал. Следи за своим сектором», — распорядился Архипов. Он боялся не меньше, чем Глеб, но с каждым днем становилось все сложнее не показывать свой страх. Денис, как никто другой, понимал свою ответственность за жизни окружающих, и эту ношу выбирал не он сам. В глубине души, возможно, он хотел бы забиться в дальний угол, закрыть глаза и уши, и, досчитав до десяти, взглянуть на такой мир, где нет опасности и угроз, где тихо и спокойно. Но каждый час его жизни доказывал обратное. «Есть ты, и пока ты борешься, ты живешь. Позволишь себе расслабиться, и тебя тут же сожрут другие, более сильные, те, которые жизнь любят больше, чем ты». Иногда он думал про это и благодарил неведомые силы за то, что судьба к нему благосклонна, что рядом с ним только те люди, чьи слова не расходятся с делом, те, кто всегда сможет подставить дружеское плечо для поддержки. «Чего замолчал?» — нарушил тишину Глеб и вернул Дениса в реальность. «Да так, задумался. У тебя же дочери, да?» «Ну да, выросли, наверное, уже». Глеб мгновенно расслабился, погружаясь в свои воспоминания. «Да куда выросли-то? Ты здесь от силы полгода. Ты что, уже решил вернуться и внуков увидеть? Выросли они!» — засмеялся Архипов. «За эти полгода я уже раз пять с жизнью попрощался». «До сих пор еще не привык?» — спросил Денис. «К чему?» «Прощаться?» «Да ну тебя! Если ты не в курсе!» — начал было Глеб, но возникший перед ним Артем с метаморфом заставили его замолчать. Черный самурай молча протянул мужчинам устройство. «На левую или правую?» — сомневаясь, спросил Глеб. «Без разницы», — грубо ответил Артем. «Ну, тогда надену на левую». «Да давай быстрее уже!» — крикнул Денис. И как только браслеты оказались на запястьях, метаморф соединился с ними, обволакивая своими щупальцами. Денис с Глебом тут же почувствовали легкие покалывания по всему телу, будто прикосновение сотни иголок. А вокруг весь мир сжался в тугой комок и тут же раскрылся. «Так быстро!» Переводя дыхание, сказал Глеб. Они стояли между двух бревенчатых домов, где казалось, что старые стены смыкаются над головой. Вся группа находилась в незнакомом переулке. Саша и Сергей выглядывали из-за домов на прилегающую улицу. Леня разговаривал с метаморфом. «Ой!» – пискнула Алиса и повисла на шее у мужа. Она оказалась единственной, кто заметил появление Дениса и Глеба. «О, парни, прекрасно!» – прокомментировал удачный переход Леня. «Поделишься планами?» спросил Денис. «План простой», — ответил Артем. «Надо найти место с большим количеством людей. Среди них мы будем более-менее в безопасности. Сможем переждать и подлечить Леню с Сашей. Ну, а дальше нам придется до следующего портала добираться». «В принципе, план неплохой, только я не в курсе, куда идти. Раньше у нас Артур был проводником, а теперь его нет. Дорогу, кроме него, никто не знает». Поделился сомнениями Архипов и, увидев, как черный метаморф раздавил все четыре браслета, снятые с ворсов, добавил. «Ими мы тоже уже не воспользуемся. Мы исчерпали их возможности. У меня были мысли воспользоваться устройствами для перемещения прямо к порталу». Начал Артем и замолчал. «Но? Договаривай давай!» Воскликнул Денис, не дожидаясь окончания предложения. Они пришли в аварийное состояние. После того, как разрушатся контакты датчиков, в них запускается механизм ликвидации. «То есть они могли взорваться вместе с нами?» «Да», — коротко ответил Артем. «М-да, у вас тут все просто. До чего не дотронься, все с самоликвидатором». «Ну, в принципе, убедительно». «Леня, я не удивлюсь, если ты знаешь, куда идти в этом поселке». «Примерно. Сейчас зеленый переоденется только», — ответил Денис и схватил метаморфа за руку, после чего тот, на мгновение превратившись в бесформенное облако, принял облик Леонида. «Других вариантов нет?» просил Архипов и увидел, что черный самурай стал Артемом. Понятно. Тут, видимо, без вариантов. Для других образов нужны другие образцы. Нам что, местных жителей ловить? Пожал плечами Леня. Да все понятно. Пошли уже. Архипов скинул с плеча лишний вещь мешок. Могли в лесу оставить. Зачем мы их сюда тащили? Все чисто! Полушепотом крикнул Саша. Оставив лишние вещи, группа вышла из переулка на улицу и нестройным шагом пошла за Леней. Метаморфы с неподвижными лицами, на которых совершенно отсутствовали эмоции, следовали позади всех. «Ног!» — позвал Денис. Тот молча повернулся. «Может, ты дорогу знаешь?» «Куда?» «До портала, который ведет к Восточному морю. Ты у Артура что взял?» Услышав Архипова, Артем изменился в лице, остановившись, взял клона под локти и спросил. «Ты забрал у него карту памяти перед удалением?» «Да, сейчас происходит систематизация данных». «Примерно через сутки я смогу в полном объеме использовать их», — ответил Нок. «Сутки?» — недовольно проговорил Артем. «Что сутки?» — услышав краем уха, переспросил Белов. Он шел за Денисом, помогая Саше. «Отдыхать будем сутки, Серега», — ответил Леня. «Подлечитесь хоть», — посоветовал Белов. «И помоемся. Денис, у нас же денег хватит», — спросила Алиса. «Да, да, если не пристрелят». Озираясь на редких прохожих, ответил Денис. Они со второстепенной улицы вышли на Т-образный перекресток, где было относительно оживленно. Поселок отличался от других, где до этого был Денис, тем, что отсутствовали дворы перед домами. Сами постройки сплошь были деревянными и походили на многоквартирные или смежные дома, а двери выходили сразу на улицу. Вдоль пыльной грунтовой дороги на широкой улице были устроены пешеходные тротуары, обшитые досками. Каждый шаг отражался гулким эхом. Немногочисленные встречные прохожие расступались при виде помятых грязных людей с оружием. Кто-то смотрел осуждающе, кто-то с презрением. Но ухмылки мгновенно исчезали с лиц, как только их взгляды пересекались с мрачными взорами двойников Артёма и Лени, шедших в конце. Полное отсутствие эмоций на лицах внушало страх, и прохожие эритировались, стараясь быстрее отойти подальше от незнакомых людей. «Леня, долго еще?» просил Денис. Его напрягал тот факт, что местные жители ходили безоружными. Это говорило о том, что в скором времени их найдет представитель власти, или маршал, или еще кто-либо, в зависимости от того, какой этнос преобладает в этих краях. «Дошли уже», — ответил Леонид, остановившись у невзрачной двери с небольшой вывеской «Отель» над входом.